Часть восемнадцатая Мой ребенок, если бы Педра был здесь, как бы был бы рад он видеть сына? Пантеселе, я хочу, чтобы ты привела ко мне Педра. Девушка кивнула. Приведи его сейчас же. К постели подошла повитуха. Она сказала: Мадонна устала, ей нужно отдохнуть. Я хочу подержать сына на руках, возразила Лукреция. А когда придет его отец, я совсем успокоюсь, и тогда отдохну. Вашу служанку нужно немедленно послать за ним. Обо всем уже договорились, — сказала повитуха. Она повернулась к Надень Наденьте плащ и будьте готовы сразу же идти. — Я не знаю, где его найти, — начала Пантиселея. — Тебя отведут к нему. Лукрец улыбнулась девушке, глаза маленькой служанки светились радостно. — Я не стану медлить! — воскликнула Пантиселея. — Я отправлюсь немедленно. Тебя проводят. Твой спутник ждет тебя за дверью. — Я скоро вернусь, госпожа! — заверила Лукрецию девушка. Она опустилась на колени и поцеловала руку хозяйки. — Ступай, Пантиселея! — негромко сказала Лукреция. — Поторопись! Она глазами проводила верную служанку до порога. Повитуха склонилась над кроватью. «Мадонна, я заберу ребенка. Он должен спать в своей колыбели, а вам нужно отдохнуть. У меня есть лекарство. Оно поможет вам уснуть. Выпейте его и спите долго и спокойно. Вам нужно быть сильной». Лукреция выпила лекарство, поцеловала ребенка в светлую головку и откинулась на подушке. Через несколько минут она уже спала. Как только Пантиселея вышла из комнаты, поджидавший ее у двери, шагнул вперед. «Следуй за мной!» — приказал он, и они вместе вышли из дворца, где во внутреннем дворе их ждала лошадь. Был вечер, и только луна освещала путь Пантиселеи и ее спутнику, когда они вдвоем на одном коне скакали прочь от дворца. Они выехали из людной части города и направились к реке. Когда они доехали до берега реки, Садник остановился. «Какой чудный вечер, Пантиселея!» — сказал он. Она взглянула на бледную луну, на желтый свет, отражавшийся в воде, и подумала, что в самом деле вечер прекрасный. Весь мир казался ей прекрасным, потому что она чувствовала себя счастливой. Ее госпожа благополучно разрешилась от бремени мальчиком, а сама она едет за Педро. По дороге она предавалась мечтам о своем будущем. «Да», — произнесла она вслух, — «чудный вечер. Давайте не будем задерживаться. Моя госпожа очень хочет скорее увидеть Педра». «Спешить незачем», — ответил тот. «Твоя госпожа крепко спит и проспит еще долго. Она устала. Все равно я бы хотела сразу поехать туда, куда мы направляемся». «Отлично!» Пантиселея. Он спрыгнул с коня. «Куда вы собираетесь идти?» Вместо ответа он снял ее с лошади. Она огляделась в поисках какого-нибудь жилища, где мог бы крываться Педра, но ничего не увидела. «Как ты мила, Пантиселея», — проговорил мужчина, — «и как молода». Он наклонился и поцеловал ее в губы. Это ее страшно удивило. но не показалось неприятным. Так давно ее не ласкал мужчина. Она негромко засмеялась и сказала, «Сейчас не время. Я хочу, чтобы вы немедленно проводили меня к Педро Кальдесу». «Я понял, Пантиселея», — ответил мужчина. Лукреция проснулась. Было светло. Ей приснился сон. Она в чудесном деревенском саду. Ее мальчик лежит в колыбели. А она стоит рядом с отцом малыша и любуется ребенком. Счастливый сон, но только сон. Она не одна в комнате. Рядом у постели сидят двое. Она чувствует, как тревожно стучит ее сердце. Ей обещали привезти Педра, но он не пришел. А где же Пантиселе? Она попыталась подняться. «Тебе нужно лежать», — сказал Александр. «Тебе понадобятся все твои силы». «Отец!» — пробормотала она и повернулась к другому человеку. «И Чезаро!» — добавила она. «Мы пришли сказать тебе, что все в порядке», — сказал Чезаро. Он говорил сдержанно и отрывисто, и она знала, что он рассержен. Лукреция прильнула к отцу. Голос отца звучал, как всегда, нежно и ласково. «Я хочу, чтобы принесли ребенка», — сказала. «Отец, это мальчик». «Ты полюбишь его?» «Да», — ответил Александр. «Через несколько лет он будет с нами». Она улыбнулась. «О, отец, я знала, что на тебя можно положиться». Халеная белая рука сжала руки Лукреции. «Моя доченька», — негромко сказал папа, — «моя маленькая мудрая девочка». Она поцеловала отцу руки. «Теперь не о чем волноваться», — оживленно проговорил Александр. Все устроилось. Скоро ты опять вернешься к своей обычной жизни. А это событие, хоть и вызвавшее немало толков, забудется. Отец Педро... Не называй его имени, перебил девушку Чезаро. Чезаро, мой дорогой брат, пойми меня. Я люблю Педра, Он отец моего ребенка и скоро станет моим мужем. Отец устроит так, что мы поженимся. — Дорогая моя девочка, к сожалению, ничего не получится, — сказал папа. Лукреция попыталась сесть, ее охватило тревожное предчувствие. — Милая моя, — едва слышно проговорил Александр, — ты должна знать правду. — Но я люблю его, а ты сказал... Александр отвернулся, прижав глазам носовой платок. Чезары почти злобно сказал, — Вчера... Тело Педра Кальдеса нашли в Тибре. Ты лишилась своего любовника, сестра. Смерть отняла его у тебя. Она упала на подушки. Глаза ее были закрыты. Папа с любовью склонился над дочерью. «Слишком неожиданно», — проговорил он. «Любимая моя, любимая моя девочка, как бы я хотел взять твою боль, пусть бы страдал я». Саркастической улыбкой сказало лицо Чезары, когда он взглянул на отца. Ему хотелось закричать. «А по чьему приказу убили Камердинера? «По моему и твоему. Разве она не опозорила наше имя, связавшись с лакеем?» Вместо этого он сказал. «Там в реке он встретил еще одну, твою служанку Пантеселею. Ты никогда больше не увидишь ее лица». Лукреция закрыла лицо руками. Ей не хотелось видеть эту комнату и мужчин, сидевших по обе стороны от нее. Они охраняли ее. Они — ее тюремщики. Она всю жизнь живет по их указке, она шагу без них не может ступить. Если они и позволят ей что-то сделать, то ее не ожидает ничего, кроме несчастья. Педро в Тибре Она представила его с ранами на теле, а может, с синяками на шее. Или не то, не то. Они могли сначала отравить его, после чего бросить в реку. Педро, красивый мальчик Педро. Он виноват только в том, что любил Лукрецию. И маленькая Пантеселея. Она никогда больше не увидит ее. Она не вынесет этого. Есть предел страданиям, которые можно вынести. — Уйдите! Оставьте меня! — заикаясь, проговорила она. — Дайте мне моего ребенка и уходите! Уходите! — говорю. В комнате стояла тишина. Ни Чезар ни Александр не шелохнулись. Потом заговорил папа. В его голосе слышались мягкие успокаивающие нотки. — За ребенком будут хорошо ухаживать, Лукреция. Тебе незачем бояться за него. Мне нужен мой мальчик. Я хочу его видеть. Я хочу держать его на руках. Вы убили человека, которого я люблю. Вы убили мою подругу. Сейчас я не требую от вас ничего. Только верните мне моего сына. Я уеду. Я буду жить одна со своим ребенком. Я никогда не вернусь сюда. «Разве Лукреция это говорит?» «Лукреция Борджия?» — произнес Чезаре. «Да», — заплакала она. «Я, я и никто другой». «Мы поступили неправильно», — быстро сказал Александр. Слишком промиленейно сообщили новости. «Поверь мне, девочка, бывает, когда лучше сразу отрезать». И тут же наступит выздоровление. Ты недостойно вела себя. Борджа, наша дочь и сестра, связавшись со слугой. И появление ребенка — преступление. Но мы нежно любим тебя и понимаем твои чувства. Мы прощаем тебе твое увлечение, как всегда прощали тебе любые грехи. Наша слабость — любовь к тебе. Мы избавили тебя от несчастья и спасли от позора. Ты — самое ценное из наших сокровищ. И мы любим тебя, как никого на свете. Именно потому, что я и твой брат так сильно любим тебя, мы избавили тебя от последствий твоей величайшей ошибки и греха. Участники твоего приключения исчезли, а с ними исчезла опасность предательства. Что же касается ребенка, это прелестный мальчик, и я уже успел полюбить его. Но тебе придется попрощаться с ним. Он нет, не навсегда, совсем ненадолго. Как только будет можно, я заберу его в Ватикан, и он станет жить с нами. Он Бордже. Дай Бог ему счастья. Он в хороших руках, у него достойная приемная мать. Она будет относиться к твоему ребенку как к родному, даже лучше. Она не осмелится повредить нашему Борджи. И обещаю тебе, Лукреция, через четыре года... «Нет, через три он будет с нами, я усыновлю его, и никто не посмеет ткнуть в него пальцем и сказать, «Ты — грязный ублюдок, незаконный сын Лукреции и Камердинера». Она молчала. Мечты рассеялись. Она не могла вернуться к реальности. Пока не могла. Но она знала, что вернется, знала, что ничего другого ей не остается». Чезаро коснулся ее руки. Девушка почувствовала, что он целует ее. «Ненаглядная наша», — сказал он. «Мы найдем тебе прекрасную партию». Она содрогнулась. «Еще не время говорить о подобных вещах. Слишком рано», — заметил Александр. «Об этом позже». Она по-прежнему молчала. Они сидели около нее. Каждый держал ее за руку, время от времени. наклоняясь, чтобы поцеловать. Ей казалось, что ее навсегда лишили счастья, и в то же время она осознавала, что поцелуи отца и брата доставляют ей смутное удовольствие, принося ей успокоение. Она начала понимать неизбежность случившегося. Она стала осознавать, как наивны и безрассудны были ее мечты. Второй жених. Лукрецу одевали к свадьбе. Служанки стояли вокруг нее, восхищаясь платьем, тяжелым от золотой вышивки и жемчуга. На ее шее сверкали рубины. На платье выделялся рисунок — герпа Рагонского дома и борджем. Прошло всего несколько месяцев с того дня, когда Лукреца родила сына, но уже сейчас она обрела свое былое душевное спокойствие, И, ожидая, пока ее оденут, она, казалось, не думала ни о чем, кроме предстоящей церемонии бракосочетания. Санча была рядом. Лукреца неторопливо повернулась и посмотрела на свою невестку. Кто мог подумать, что именно она так утешит ее в горе? Санча рассказывала о своих многочисленных любовных похождениях, объясняла, что вначале каждый любит страстно и беззаветно. И кто не помнит первых свиданий... Первый бал, первые драгоценности, так же и с возлюбленными. Неужели Санчи не знает? Разве Санчи не величайший знаток любви? Санчо говорила о своем младшем брате. Он прекрасно воспитан, он хорош собой, его все любят. Лукреция станет благословлять тот день, когда согласилась выйти замуж за брата Санчи герцога Альфонса. Санчи испытывала волнение при мысли о том, что брат приезжает в Рим, стараясь заразить и Лукрецию своим энтузиазмом. «О, как я рада, что в трудные для меня дни со мной была эта девушка», — думала Лукреция. Она принадлежала к семейству Борджи. Она не должна забывать об этом. Куда бы она ни взглянула, отовсюду с герба Борджи на нее смотрел буйвол. Она не должна мечтать об обычной любви и скромном замужестве, — говорила она себе. Это для простых людей, кому не уготована великая судьба. Она была любимой дочерью и любимой сестрой. Они забыли о том, как она пыталась предать их. Где-то в Риме, а может где-то еще, приемные родители воспитывают маленького мальчика. а через несколько лет он станет жить в Ватикане. Он — это все, что осталось от недолгой идиллии, подарившей ему жизнь и принесшей столько страданий его матери. А двоим, так любившим ее, — смерть. Бордже не любит предаваться размышлениям о прошлом. Прошлое — ничто, будущее — настоящее. Вот что имеет первостепенное значение — Лукреция была готова пойти к своему жениху.